Глава третья. Сломленное, глухое и долгое молчание. Окончание. Во второй половине 60-х годов Федеративной Республики на арену научной и политической деятельности вышло новое поколение, не имевшее непосредственного опыта нацизма, но непримиримое к лжи о прошлом. Во времена Аденауэра, отмечал Дершпигель, родилась новая генерация, склонная анализировать и спрашивать. Ведь период 33 го 45 годов выглядел с их точки зрения как огромная черная дыра. Веллер справедливо указывал позднее, что совесть молодежи, ее новая мораль, не могла примириться с уклончивыми ответами, с продолжающимися вытеснением памяти о прошлом. Брахер отнюдь не симпатизировавший этим юношам и девушкам назвал их поколением жесткой критики и ревизии, бунта и реидеологизации. В благоустроенных квартирах западных немцев писал после посещения ФРГ советский публицист и переводчик Лев Гинзбург. Вдруг зазвучало эхо далеких выстрелов. Там, в Керченской яме, в Бабьем Яру, в Балках смерти, в глубине тюремных дворов, в камерах пыток. Молодежь, словно очнувшись, вопросительно взглянула на старших. Кем вы были? Кто вы? Непережеванная, загнанная вглубь прошлое набухала, превращалась в гнойник. Видимо, немецко-английский исследователь Ральф Дарендорф был едва ли не первым, кто указал на значимость для исторического сознания ФРГ фактора смены поколений. В 1965 году он констатировал «Сломлено глухое и долгое молчание, и преодоление прошлого становится серьезным. Новое поколение может ставить вопросы, не опасаясь, что ответы чувствительно затронут самих себя. Только двадцатилетняя дистанция помещает прошлое в новое измерение». Норберт Фрай писал о «Поколении», рожденным духом критики национал-социализма. У студентов западно-германских университетов неожиданно, казалось бы, проснулся значительный интерес к коричневому прошлому. По требованию академической молодежи во многих высших учебных заведениях были прочитаны курсы лекций по истории национал-социализма. Лучшая часть родившихся уже после войны юношей и девушек Западной Германии и Западного Берлина стремилась разобраться в истории своих отцов овладеть знаниями, необходимыми в ходе противостояния нацизму и неонацизму. Им пришлось извлекать уроки не только из истории Третьего Рейха, но и из истории забвения Третьего Рейха. Непривычная самостоятельность студентов, их четко выраженное стремление к истине вызвали тревогу, а кое-где и панику среди профессуры старого призыва. Недовольство молодежи, первоначально направленное преимущественно против закоснелых методов преподавания, Против антидемократического характера системы высшего образования, негодование стихийно выплеснувшееся на улицы, все это обернулось тогда поиском новых путей политического развития, новых трактовок прошлого. Это было, по словам одного из историков, запоздавшее непослушание. Участники движения рассказывают, что публикации, преимущественно левого толка, о нацистском режиме бойко раскупались на книжных развалах у входа в студенческую столовую свободного университета в западно-берлинском районе Далем. Идеология студенческих антинацистских акций была достаточно путанной. Нередки были явно упрощенные оценки происхождения и характера фашистской диктатуры, а ФРГ понималась, чего не избежала и советская публицистика той поры, чуть ли не как прямое продолжение Гитлеровского рейха. Отсутствие точных знаний о нацистской диктатуре велок пропагандистскому применению терминов «фашистский» или «фашизоидный», служивших нередко целем разоблачения политических противников. Вспоминается лозунг, который на митингах скандировали студенты Западно-Берлинского Свободного Университета. «Капитализм ведет к фашизму, далой капитализм!» В листовке Социалистического Студенческого Союза, ноябрь 1967 года, ратовавшего за антиавторитарное сознание и новый классовый анализ, содержалась весьма характерная формулировка. Постфашистская система ФРГ превратилась в профашистскую. Искренних сторонников демократии нередко отталкивало от молодежного бунта сочетание марксистской фразеологии и призывов к террору. Настораживало огульно-высокомерное нежелание диалога с представителями старших поколений. «Невозможно говорить с людьми, которые создавали Освенцем» или «Мы готовим восстание против поколения нацистов» широко известный лозунг. «Не верь никому из тех, кто старше тридцати». Бернхард Шлинг, широко известный ныне правовед и автор популярных романов, писал о настрое своей генерации. «Осмысление. Осмысление прошлого. Мы, студенты, участники семинара, считали себя авангардом тех, кто взялся за осмысление прошлого. Мы, настежь, распахивали окна навстречу свежему ветру, чтобы он, наконец, смел пыль с истории, со всех ужасов прошлого, преданных забвению нашим обществом вычеркнутых им из памяти осуждение необходимо и это не подлежало для нас сомнению также не подлежало сомнению, что речь идет не просто об осуждении того или иного охранника концлагеря конкретного исполнителя суд шел над целым поколением которое востребовало этих охранников и палачей или по крайней мере не предотвратило их преступлений и уж во всяком случае не отвергло их хотя бы после сорок пятого года мы судили это поколение и приговаривали его к тому, чтобы оно хотя бы устыдилось своего прошлого. Пожалуй, то рвение, с которым мы исследовали ужасы прошлого, чтобы предъявить их другим, было действительно отталкивающим. Чем ужаснее оказывались события, о которых мы читали или слышали, тем больше уверялись мы в правоте нашей просветительской и обвинительной миссии. Студенты клеймили преступления гитлеровского режима, убедительно разоблачали геноцид по отношению к евреям, но никак не выражали своего отношения к нацистской агрессии против СССР. Участие отцов в войне и их деяния в Советском Союзе не были тогда темой для дискуссий. Догматы холодной войны оказывали влияние на тех, кто искренне стремился к их преодолению. Воздействие идеи Карла Маркса на студенческое движение не было ни глубоким, ни длительным. Падение влияния марксистской методологии определялось как ее недостаточной продуктивностью учитывая вульгаризованные формы ее пропаганды, так и реализации правительственных запретов на профессии, удалением левых из сферы преподавания, особенно в средней школе. Прошло уже более четырех десятилетий, а в литературе ФРГ до сих пор как не было, так и нет спокойных оценок студенческого движения, его воздействия на историческое сознание. С точки зрения Германа Люббе, выступления молодежи, их идейные поиски – были всего лишь проявлением экспрессии, характерной для периодов смены поколений. Главное, о чем сожалел философ, об утраченной готовности поколения к согласию с политической системой ФРГ. Брунехек, исполнявший должность генерального секретаря ХДС, заявлял, что студенческий бунт разрушил больше ценностей, чем Третий Рейх. Отсюда следовало парадоксальное заключение. Преодолеть 1968 год важнее, чем продолжить преодоление Гитлера. Радикализм студенческой молодежи и ее левацкая фразеология несомненно отпугнули немалое число интеллектуалов старшего поколения. Если в 1965 году Эрнст Нольте сетовал на незащищенность противников фашизма в высшей школе, то уже в 1973 году он именовал марксистский фермент почвой, на которой произрастает фашизм. Мартин Брошетт утверждал, что движение 1968 года не оставила значительных следов в процессе изучения национал-социализма. Но с Брошетом трудно согласиться, поскольку вне поля его внимания остались радикальные сдвиги в социальном сознании, прямо или косвенно связанные с выступлениями демократического студенчества. Ясное понимание преступного характера нацистского государства, неприятие любых поползновений к его реабилитации, все это вобрало в себя, пусть в огрубленной и упрощенной форме, реальные достижения западногерманской исторической мысли предшествующего периода. Тревоги и надежды старшего поколения отозвались в умах и сердцах молодежи. Луц Нитхаммер считает, что взрыв 68-го явился подлинным прорывом в общественном мнении, который открыл дорогу для дискуссий, для расширения сферы исторической памяти. Новой фазой в общественной и политической жизни ФРГ именует студенческое движение Ганс Ульрих Веллер. Стало ясно, отмечает он, что уже невозможно добровольно вернуться в годы правления Аденауэра и Эрхарда с их затхлой мелкобуржуазной атмосферой, с их нечестным отношением к прошлому. Для Хайнца Буде и Мартина Коли, исследователей студенческого движения в Западном Берлине, существенны не заблуждения и поражения молодежи 67-68 годов. Значительно важнее то, что теоретические выводы и практические акции студентов привели к тому, что открылись новые темы научных исследований, новые поля дискуссий и еще. То, что было тогда абсолютно новым, стало сегодня привычным повседневным кодом сегодняшней культуры. Немецко-американский историк Джордж Иггерс пришел к следующему выводу. Прорыв к демократической, плюралистической историографии произошел в ФРГ только в 60-е годы. Мне кажется, предполагала в письме 26 июня 68 -го года. Карлу Ясперсу Ханна Арнт, что дети будущего столетия будут изучать 68-й так же, как мы изучали 1848-й. Рихард фон Вайтзекер, который был бесконечно далек от идеологии студенческого бунта, считает, «Молодежный мятеж конца 60-х годов привел, вопреки всем травмам, к углублению демократических общественных инициатив». Хотя наука ГДР находилась под идеологическим прессом, хотя исправно действовала система предусмотренных партийными цензорами умолчаний, хотя освещение проблемы преступлений империализма сопровождалось сведением к минимуму проблемы ответственности и вины немецкого народа. Ученые Германской Демократической Республики все же добились неоспоримых успехов на путях исследования истории Третьего Рейха. Основными темами историографии ГДР 60-х годов прошлого века стали связь нацистского режима с монополиями, Агрессивная внешняя политика диктатуры, преступления гитлеризма в годы Второй мировой войны. Вышедшей в 1963 году книге признанного авторитета в области экономической истории Юргена Кучинского была предпринята попытка дифференцированного подхода к группировкам германского монополистического капитала, каждая из которых, по мнению ученого, имела специфические интересы в сфере большой политики. Одна из группировок представляла интересы угольной и металлургической промышленности и, по мнению Кучинского, была наиболее агрессивной, поддерживая с самого начала нацистскую партию и нацистское движение. Другая группировка выражала интересы новых отраслей экономики, химии и электротехники, и включилась в процесс поддержки Гитлера и извлечения военных прибылей несколько позже. Установка Кучинского, позволявшая в некоторой мере отойти от предписанных свыше догм, получила развитие в работах Вольпенга Курта Госвайлера, Эберхарда Чихона, Лотта Цумпе, Вольгана Блейера и других исследователей особое значение имеет фундаментальный труд Дитриха Айхгольца «История германской военной экономики», который начал сдаваться в 1969 году. В Восточной Германии сложилась исследовательская традиция освещения тех сторон германской истории 33-45 годов, которым историческая наука ФРГ уделяла явно недостаточное внимание изучение экономических аспектов истории Третьего рейха оказало несомненное воздействие на западно-германскую историческую науку. Под влиянием марксистской историографии в научной литературе ФРГ началось обсуждение проблем взаимодействия фашистского режима с крупным капиталом. Осенью 1970 -го года газета «Франкфуртер-Руншау» поместила развернутый отзыв на монографию Айфегольца. Рецензент, опираясь на опыт ученых ГДР, советовал их западно-германским коллегам выбраться из сюжетов военной и дипломатической истории, и перейти к анализу проблемы отношений государства и экономики при нацистском режиме. Значительное место в научной и политической жизни современной ФРГ занимают непрекращающиеся дискуссии о преступлениях вермахта на оккупированных территориях СССР, об участии немецких концернов в эксплуатации и прямом уничтожении советских военнопленных и остарбайтеров. Но ГДР приступили к разработке этой проблематики, прежде замалчивавшейся в ФРГ еще несколько десятилетий назад. Исторической науке ГДР, отмечал в 1976 году Вольфганг Випперман, принадлежит заслуга того, что она значительно интенсивнее, чем западно-германские историки, давно уже занимается проблемой отношений национал-социализма и экономики, которая, безусловно, принадлежит к основным аспектам интерпретации Третьего Рейха. Юрген Даниэль, сопоставляя развитие исторической науки двух германских государств, пришел к выводу, что в ГДР и ФРГ существовали односторонние подходы и пробелы, которые вели к поляризации, к утверждению крайних позиций, действовавших и на той, и на другой стороне, наподобие кривых зеркал. Но позитивнее процессы в историографии ГДР развивались в немалой степени вопреки идеологическому давлению. В шестьдесят году, через 16 лет после выпуска, на очередном пленуме ЦК СЕПГ была подвергнута форменному разносу книга Александра Абуша, ее автору не замедлившему выступить с покаянным заявлением. Было предписано говорить впредь не о ложном пути одной нации, но о ложном пути одного класса. Речь шла, конечно же, о прежней правящей элите и только о ней. Абуша обвинили в пропаганде так называемом теории, то есть в чрезмерном обличении реакционных прусских порядков, что оказалось неуместным в процессе утверждения позитивных начал как основы рабоче-крестьянского германского государства. Термин «deutsche мизеры", то есть «германское убожество», был общеупотребительным в лексиконе демократических и социалистических политиков XIX века. Фридрих Энгельс в июле 1893 года, адресуясь Франсуа Мейенгу, именовал Пруссию частицей общегерманского убожества. И там же. При изучении немецкой истории, которая представляет собой одно сплошное убожество, я всегда убеждался, что лишь сравнение с соответствующими периодами истории Франции дает правильный масштаб. И там происходило как раз противоположное тому, что у нас в закрытой директиве отдела науки ЦК СЕПГ содержалось безапелляционное заявление о том, что термин ничтожество, содержащийся в трудах Маркса и Энгельса, не может характеризовать особенности германской национальной истории. Предлагалось неукоснительно покончить с любыми проявлениями теории ничтожества. Заодно сабушем вновь впал в немилость и Вальтер Бартль. Конструировалась картина прошлого существенно отличавшейся от исторической действительности. Термин «фашизм» был девальвирован, официальная пропаганда заученно именовала «фашистским путчем» события 17 июня 1953 года, а стена, возведенная в Берлине в августе 1961 года, получила кодовое название «антифашистский защитный вал». Конструкции наподобие «непреодоленное прошлое», «фашистская опасность» ассоциировались исключительно с западно-германским обществом и государством. В популярной исторической литературе в выступлениях лидеров СЕПГ германское прошлое представляло предельно простым: были отделены друг от друга две не пересекающиеся изолированные линии преемственности: негативная империалистическая линия, которая напрямую ведет от кайзеровской империи через Третий рейх к ФРГ, и позитивная антифашистская линия от революционного рабочего движения через КПГ к ГДР. Опасности одномерной трактовки истории Третьего рейха когда за скобки выносились проблемы национальной ответственности, не остались незамеченными учеными ФРГ. Эрнст Нольте был, несомненно, прав, выступая в 1963 году против грубо упрощенной теории фашизма как политической агентуры. «Проблема вины, — писал профессор Ульрих Герберт, — решалась в ГДР четко и просто. Одновременно исключалась возможность неудобной дискуссии, Тот, кто разделял эту концепцию, заранее обеспечивал за собой место на лучшей, морально привилегированной стороне исторической улицы. Создавалось впечатление, будто бы история национал-социализма была всего лишь предысторией ФРГ. Столь же определенно высказывались и представители публицистики ФРГ. Ральф Джордана констатировал, государство и население ГДР были своим руководством официально причислены к победителям Второй мировой войны. Ответственность за Третий Рейх была объявлена исключительно прерогативой ФРГ. «А не был ли Гитлер западным немцем?» – саркастически вопрошал Пётр Бендер. И все же некоторые ученые ГДР не только сохраняли высокий профессиональный уровень, они пытались выйти из отведенной им роли комментаторов партийных решений. Накопленный фактический материал требовал осмысления и анализа, не позволял оставаться в рамках прежних схем, диктовал необходимость выхода за их пределы. Однако все попытки организации дискуссий, открытых обсуждений спорных вопросов истории Третьего Рейха немедленно пресекались сверху. Но время от времени историки выступали с инициативами модификации классической марксистской концепции фашизма. По уточнению железной схемы, по ее приближению к историческому материалу, по расширению хотя бы частичному исследовательского пространства. В 64-м году Олаф Грёлер предлагал решительно дистанцироваться от примитивных вульгарно-материалистических установок. Он выражал сомнение в том, подходит ли к сегодняшним условиям формулировка Демитрова о фашизме как диктатуре реакционных, агрессивных и так далее элементов монополистического капитала. Ответа на письмо Грёлера не последовало. Десятилетия спустя Курт Госвайлер в статье, напечатанной, случайно ли, не на немецком, а на русском языке, констатировал, что марксистское исследование фашизма существенно отстает от буржуазного. Он называл такую ситуацию непростительной, резонно полагая, что марксистская концепция фашизма должна быть динамичной. Коминтерновское определение фашизма, по мнению Госфайлера, не может быть истолковано как универсальная формула, пригодная повсюду и для всех этапов капиталистического развития, что зачастую имело и продолжает иметь место. Среди историков ГДР, убежден Джордж Иггерс, Было немало таких, кто, вопреки предписанным правилам, работал солидно и честно. К их числу, несомненно, относился сотрудник Института Истории Академии Наук ГДР Гюнтер Паулюс. В декабре 65 года в издательстве Deutsche Militerferlag вышла его 200-страничная книга «12 лет Тысячелетнего Рейха». Жанр работы был определен в плане издательства как популярное издание, предназначенное для офицеров и солдат Национальной Народной Армии, Для пропагандистов и для людей, интересующихся историей, рукопись получила положительные, хотя и не безоговорочные отзывы ведущих сотрудников Института марксизма-ленинизма ЦК СЕПГ и Музея германской истории. Подготовка и выпуск книги были включены в утвержденный ЦК СЕПГ план Института истории Академии наук и ГДР. Тираж книги, написанной непривычным живым языком, быстро исчез с прилавков магазинов. В предисловии к книге Паулюс предупреждал что его задачей отнюдь не является полная, охватывающая все факты и проблемы изложения истории Германии 1933-1945 годов. Автор стремился ответить на некоторые вопросы, которые были выдвинуты германской историей. Он писал, что для знатоков проблемы в изложении не содержится ничего нового, но одновременно заявляло о своем стремлении дать более глубокое теоретическое обоснование известным и менее известным фактам, излагая их в нетрадиционной манере. Паулюс исходил из марксистского определения фашизма, подчеркивая ведущую роль монополистического капитала в установлении и функционировании нацистской диктатуры. Наличествовали и ритуальные тезисы о превосходстве социалистического общественного строя, об историках ФРГ как адвокатах германского милитаризма и так далее. Однако на лицо была попытка преодоления догматических начал официальной историографии ГДР. Паулюс напоминал читателю, о чем в ГДР не принято было громко говорить о массовой поддержке немцами нацистской диктатуры. Гитлер с точки зрения ученого обладал определенной самостоятельностью и только в известной мере выражал волю монополистов, будучи сильным, но не всесильным властителем. Ученый фактически признавал, осторожно ссылаясь на мнение Владислава Гамулки, существование дополнительного секретного протокола к Советско-германскому пакту 23 августа 39 года. Ученый пытался подойти к проблеме воздействия войны и диктатуры на массовое сознание, на восприятие немцами итогов войны. Свобода не явилась к нам в образе богини с дружеским взглядом и с пальмовой ветвью в руке. Свобода пришла к нам в обличии миллионов иностранных солдат в пропитанных потом грязных гимнастерках. Свобода катилась на танках через наши улицы, стучала прикладами в наши двери, ее голосами был свист пуль, взрывы бомб и гром пушек. Для многих из нас Встреча со свободой была болезненной, но целебной. За год до выхода книги, в связи с публикацией доклада Паулюса о причинах Второй мировой войны, в ведомственном бюллетене Института истории произошло расследование на партийном, вплоть до отдела науки ЦК СИПГ и административном уровнях. В укор учёному ставилось то, что он был инициатором встречи историков ГДР и ФРГ, проходившей осенью 1964 года. Паулюс и его немногочисленные сторонники в Институте именовались фракцией, выступавшей за диалог с идеологическими и политическими противниками. Паулюс был снят с поста руководителя сектора периода 1917-1945 годов Института Истории, но запланированный выпуск его книги состоялся. Буквально через несколько дней, в декабре 1965 года, был создан пленум ЦК ЦКСИПГ, начавший новую атаку против притупления политикой идеологической бдительности, ослабления классовых позиций и коммунистической партийности. В начале 1966 года дирекция Центрального института истории докладывала на самый верх, что среди подведомственных ученых все еще распространены опасения прослыть догматиками. Речь шла, в том числе, о неординарном отношении к группе Момзена и других. Один из руководителей института в октябре 1964 года сообщал партийному руководству, «У меня еще не было времени изучить книгу Момзена» поэтому я не могу дать точной оценки ее идеологическим установкам. Но я наверняка не ошибусь, что его социологизм отличается от милитаристских и империалистических концепций, но не имеет ничего общего с марксизмом. Речь идет о рафинированном методе идеологической маскировки, которую практикуют ученики Ганса Ротфельса и Вернера Конца. В Советском Союзе хрущевская отепель явственно сменялась неосталинистскими заморозками. Начинавшиеся в Москве Ползучая ресталинизация нашла ревностных поклонников и подражателей в Восточном Берлине. В этой обстановке публикация Гюнтера Паулюса была воспринята как вызов официальной партийной линии. Сработал перестраховочный механизм. Для партийной номенклатуры атака на ученого поиск его «отклонение от партийной линии» стали средством самозащиты, оправданием активизации ее борьбы против буржуазной идеологии. 26 января 1966 года. Отдел науки ЦК КПГ направил секретарю ЦК Курту Хагеру докладную записку о немарксистской и оппортунистической позиции автора. В записке была дана научная и политическая оценка работы товарища Паулюса, автору книги, вменялись в вину взгляды, направленные против линии партии. Предлагалось незамедлительно изъять книгу с полок библиотек, а остатки тиража из продажи. По всем правилам субординации, февраль 66 года. Партийное бюро Института Истории предусмотрительно заявило, что под прикрытием борьбы против догматизма происходит явный отход от классовых позиций и принципов коммунистической партийности. Что касалось книги Паулюса, то ее автору были предписаны идеологические установки, направленные против указаний партии. На собраниях партийной организации Института Истории в феврале и марте 1966 года коллеги единодушно осудили взгляды Паулюса, и только Вольфганг Руге выступил в его защиту. Паулюс вынужден был признать ошибки, но сохранил чувство личного и научного достоинства, опровергнув обвинения в ревизионизме и заявив, «Я не могу выбросить за борт мои твердые, выношенные убеждения». В заказной рецензии на книгу Паулюса, рецензии на изъятую из обращения книгу, ее автор обвинялся в том, его неверные утверждения — Концептуальные политико-идеологические ошибки, неясности в теоретических вопросах и нарушение принципа партийности означают сближение с установками буржуазных историков. Дело Паулюса завершилось тем, что историка изгнали из академического института и вынесли ему строгий партийный выговор. На несколько лет ему было запрещено печататься. Исследователь был навсегда отлучен от исследовательской деятельности в сфере истории нацистской диктатуры. Можно сказать, что Гюнтер Паулюс легко отделался, особенно если сравнивать исход его «дела» с тем, чем завершилось в Москве дело Александра Некрича, автора вышедшей практически одновременно книги «1941-22 июня». Но пострадал не только историк Паулюс. Непоправимый урон был нанесен исторической науке ГДР, представителям которой было отказано в естественном праве вести дискуссии и высказывать собственное мнение о нацистской диктатуре. За практику единомыслия пришлось заплатить достаточно дорого. В Германской демократической республике не к двору пришлись усилия Гельмута Эшвеге, направленные на восстановление правды о геноциде против еврейского населения Европы. Эшвеге, который был убежденным социал-демократом в годы Веймара, стал коммунистом в Палестине, куда ему удалось эмигрировать в 1936 году. После крушения нацистской диктатуры он вернулся на родину, в советскую оккупационную зону, где стал активно действовать в рядах социалистической единой партии Германии. Своё видение политического курса СЕПГ он изложил тогда следующим образом. «Немецкий народ уверен, что в будущем к нему вернётся доверие евреев. Он надеется доказать это своими делами. Немцы признают свою вину за то, что в своём большинстве они активно или пассивно участвовали в преступлениях нацистской системы против евреев. Немцы надеются, что они смогут хотя бы частично искупить свою вину, и немногие уцелевшие евреи и еврейские общины смогут получить значительное возмещение нанесенного им ущерба. Однако вскоре он пал жертвой кампании против сионистов и космополитов, был исключен из партии, в течение многих лет преодолевая многочисленные трудности, его не допускали к работе в архивах. Он на свой страх и риск собирал документы о нацистской политике уничтожения евреев, об участии евреев в антинацистском сопротивлении. В 60-м году рукопись книги была готова, но она долго лежала в издательствах, подвергаясь принудительному редактированию, и вышла в свет только в 66-м году. Вторую часть труда Эшвеге удалось опубликовать в 73-м году без указания на его авторство. Автобиография Гельмета Эшвеге, вышедшая в 91-м году, незадолго до его смерти, была с горькой иронией названа им "Чужой среди своих". Линия партийного руководства по отношению к историкам ГДР определялось достаточно четко. Скрыто выражалась боязнь воздействия творческого начала, исходившего от части советской историографии. На закрытом совещании в отделе науки ЦК СЕПГ в октябре 1966 года было сказано «Среди сотрудников Академии все еще ощущается воздействие 20-го партийного съезда КПСС. В широких кругах ученых наличествует скепсис относительно правильности нашей политики». «Роль классовой борьбы недооценивается», высказывалось недоверие к установкам советских исследователей-германистов. В предназначенной для руководящей инстанции информации о заседании Комиссии историков СССР и ГДР, проходившем в Москве в ноябре 1966 года, было сказано, «Между историками двух стран существует полное единодушие по всем основным вопросам». Но из этой идиллической картины явно выпадали высказывания Якова Драбкина который полагал, что дискуссии с западно-германскими историками ведутся в ГДР не всегда дифференцированно. Необходимо, по мнению советского ученого, не только подчеркивать взаимосвязь между западно-германской историографией и империалистической политикой, но и объективно анализировать концепции отдельных историков ФРГ и приводимые ими источники. В июле 67-го в Москве состоялась беседа одного из руководящих историков ГДР с директором Института истории Академии наук СССР академиком Владимиром Хвостовым. В ходе беседы советский ученый сделал, с точки зрения его собеседника, несколько неосторожных замечаний по поводу подлинности секретных дополнительных протоколов к советско-германским договорам от 23 августа и 28 сентября 39 года, о чем и было немедленно доложено руководству СЕПГ.